Глава седьмая Я человек довольно мирный. Даже можно сказать, мирный принципиально, благодаря выработанной жизненной философии трудящегося, близко знакомого с физикой переменных и постоянных токов. Несмотря на долгую закалку путём общения с гражданами, свято уверенными, что бутылка водки с лесарю, электрику или грузчику вполне способны заменить пятитысячную купюру, а то и не одну, мне удалось сохранить в себе некую наивность и доброту, позволяющую смотреть на мир без ожесточения. В обычных обстоятельствах, можно даже сказать, бытовых. Но здесь и сейчас, вот вообще ничего не мог с собой поделать. С прущими из грудей чувствами и злорадно скалясь, я самым нежным образом делал ручкой вопящей на меня из-за силового щита Саяки Такамацури вовсю наслаждаясь выражением её лица. Вокруг сияли линии волшебной фигуры, полусфера магии надёжно защищала меня и стоящего рядом волшебника от любых попыток проникнуть извне. Ритуал проходил штатно, готовясь перебросить моё бренное тело в страну Зандрон. А снаружи бесновалась бывшая ведьма, а ныне не девочка-волшебница седьмого уровня. И когда эта зараза вновь настигла меня, то соблазн пристокнуть её был куда сильнее, чем того же баронего сынка со товарищей. Однако потакать неизменным чувством я не стал. Ладно, получил звание извращенца, она даже полезна своим отпугиванием половозрелых, но блюдущих себя девиц. Но ниже-то падать какой смысл? Именно поэтому я не стал мародурить оружие, уронивших его у огуна и прислужников, не захапал местный аналог смартфона у ведьмы, да и убивать никого не собирался. Однако терпеть дальше визгливую приставалу сил не было. Поэтому я родил хитрый план. Предложил её покачать. Но, разумеется, что подобное было принято буквально с распростёртыми объятиями. Быстренько научив меня, как нужно создавать отряд и приглашать в него разных халявщиков, Саяка вновь отверзла жерло на уговаривание у меня положить жизнь за её интересы. Но я неожиданно выдвинул дополнительные условия. Прокачка в обмен на ценные сведения. Увидев опус с первого небрежно пришибленного мной кролика, девушка восторженно взвизгнула, закатив глаза, а затем начала делиться мудростью. Ну, то есть трепаться, но уже на другие темы. Так дальше и пошли. Я пинал живность, а она трещала о своём. Мой коварный план заключался в том, что я знал, куда иду, а она нет. Ну и, разумеется, также учитывал, что у новой свечённой волшебницы плоховато с финансами. а значит, последовать за мной в Зангрон она банально не сможет. Халява лишь для героев. Всё сработало ровно так, как и должно было. Оставив воевать бывшую ведьму с кроликом, которого ей посоветовал пнуть, я в припрыжку помчался к большому каменному кругу, за минуту уговорив начать ритуал примещения, уработав шоу в огородике «Чародея». Некоторые сказки кончаются хорошо, а это просто волшебно. «Прощай, Саяка!» Надеюсь, что набитый нами уровень откроет тебе новую дорогу в жизни. Все, кроме каменного круга, вдруг исчезло, и я обнаружил себя несущимся сквозь расцвеченную тысячами радуг пустоту. Минута другая, и я ощущаю себя вною стоящим на каменном круге. Но вокруг совершенно другой пейзаж. Здравствуй, Зангрон. Жаль, что ты пустыня. Спустя несколько часов я свои сожаления убрал туда, куда не светит солнце, которое, правда, тут светило везде. Весь вид из зелени, Хейс, Лумпур, город тысячи азизов, был прекрасен даже на мой избалованный интернетом вкус. Хотя, можно сказать даже иначе. Он был прекраснее турецкого «всё включено» для сорокалетней библиотекарши из Кемерово. Вот тут я и увидел разницу между мелким поселением, выращивающим шкалоту на кроликах, и реальным городом этого мира более того столицей множество прекраснейших садов дворцы из белого розового и жёлтого мрамора тысяч местных и не очень жителей спешащих по своим делам архитектура культура конъктура огромнейший и прекрасный город жарковат конечно с непривычки но зато какие тут лица о это не расслабленные физиономии жителей тантрума Это вполне себе восточные рожи, хитрые, прохиндейские, живые. Город мне понравился. Очень. Прямо хотелось идти по нему и петь про чары и месть, отвагу и честь. Хотя откуда последнее могло вылезти в песни про восточную сказку, я не понимал, даже будучи ребёнком. Это про отвагу и честь, если что. Но в остальном... «Заходы, проходы! Лучшие курительницы для благовонной от старого Юра!» «Большой вибер! Очень большой! Ткань и щелк, Прекрасный шудар!» «Мясо северной олень! Мясо южной олень! Мясо островной коров! Мясо! Мясо! Мясо!» Орали тут на рынках просто зверски, а вот откуда взялся акцент, я не понимал совершенно. Тут же на весь континент один язык. Однако гортанность и перевирание слов тут были на каждом углу. «Ох, это иссякащина!» Но хотя бы стадо молодёжи с лицами полными наивности и энтузиазма отсутствуют как класс. Зато присутствуют гномы, эльфы, зверолюди и прочие кентавры, что заставляло нехорошо думать о российских настроениях в Тантруме и его окрестностях. Являясь человеком бедным, всего-то тысяча канис, я первым делом озаботился о поиске места, могущего послужить источником информации за бесплатно. На роль подобного мной была отведена харчевня расположенная поблизости от местного отделения гильдии авантюристов, организации как могущественной, так и вездесущей. В ней, родимой, мне в будущем нужно было обязательно зарегистрироваться, а потом даже платить членские взносы. Желанием куда-то вступать я не горел совершенно, особенно если учесть факт, что с момента появления в этом мире постоянно вступается в какое-то дурнопахнущее. Но, как говорится, было надо». Вот без значка этой гильдии я представляю из себя хоть и героичного, но простого мужика с топором, за которого банально не скажут. Да, свободен, как фанера над Парижем. Да вот что будет, если я, например, вот эту эльфячую бабушку переведу через дорогу? А ничего. Просто одна переведённая бабушка, о чём она, возможно, будет вспоминать долгими страстными ночами во снах или кошмарах, учитывая, насколько я сейчас полосатый. С другой стороны... Если эту же бабушку перевести под официальным заказом из гильдии, то это уже будет плюс одно выполненное задание, которое мне самым бюрократическим образом запишут в специальный паспорт, что самым прямым образом будет котироваться среди возможных работодателей. г гильдия ванчуристов, это и посредник, и цех, и работодатель, и гарант, а еще, как ни странно, информатор и правозащитник. Более того, как бы странно это ни звучало, Она настолько могущественна и известна, что свободный деятель без ее символа однозначно считается нехорошим человеком и редиской с подозрительным прошлым, так как срабатывал закон Суслика. Если ты не видишь, какой гильдии принадлежит человек, то это не значит, что он не принадлежит. Вдруг там убийцы или воры? Вполне может быть. А еще членство делало разумного гражданином мира, даруя ему визу во все известные страны и города. Минусов, правда, тоже хватало, на мой вкус даже с избытком, но, как уже говорилось, надо. А для этого нужны были деньги. Корчевня оказалась набита авантюристами, как политик, обещаниями, несмотря на то, что солнце едва перевалило зенит. Здесь ели, пили, чокались, орали что-то ободряющее в перерывах, а затем повторяли цикл, не демонстрируя при этом ни одной рожи в салате. Я уважительно покивал, разглядывая работающих официанток. Девки были в мыле, их маниакально-профессионально-дружелюбные оскалы могли бы довести князь-детьмы до испуганной коты, а трудовой пот и пивная пена грамотно смачивали изначально вполне целомудренные блузки, выдавая окружающим мощный бонус в виде сервиса. В общем, обстановка самая задышевная. Изрядно покоробленный ценными заведения, бывшими более чем в два раза ниже уютных, тантумских, я сначала дал должное пище и пиву насущным, а после принялся вращать локаторами головой в надежде поживиться информацией. Последнее оказалось не так просто. Уровень подавляющего большинства посетителей таверны начинался от 26-го и заканчивался аж 50 -м. Несмотря на то, что разговоры вокруг крутились именно о жизненно интересной для меня темы, нужных голому нубу одиннадцатого уровня вещей, я не слышал. Там обсуждают, как бить пустынных люпусов тридцатого уровня, тут какую броню подбирать против живых кактусов тридцать пятого В общем, не то. С другой стороны, усевшийся у стенки, я не вызывал никаких негативных реакций что у официанток, что у местных авантюристок, нет-нет, да поглядывающих по сторонам. Это радовало настолько сильно, что огорчаться отсутствию информации никак не получалось. «Проклятые скорпионы! Как они надоели!» — издали крик души рыдающим мужским голосом за соседним столиком, шарахая по невинному предмету мебели кружкой. Противоядия не напасёшься, жало не выпадают. Снова минус сходили, а ведь с магом шли, с магом. Сколько раз мне повторить? Ихикасан, устало пробурчал собеседник, отчаявшись. Никто не охотится на скорпионов. Их слишком много. Опыта за них дают так мало, что бить их нужно с утра до вечера, ну а яд? Яд ты на себе уже испытал. — Но у нас нет денег на экипировку Токану-Сан, — вновь экспрессивного запил страдалец. — Как мы можем сражаться с люпасами без хорошей брони? — А я тебя предупреждал, что мы слишком рано уходим из Захабаси, — форшливо отозвался по инону и Токану. — Нам бы там ещё полгодика посидеть, но тебя-то было не удержать. В ходе дальнейшего диалога двух парней, чьи уровни болтались в районе 23-го, я подслушал ценную информацию. Оказалось, что вся пустыня вокруг Хаэс-Лумпура изобилует скорпионами размером с кошку. Не припризь в город, топая по безопасной дороге, то познакомился бы с ними самостоятельно. Сами монстры были довольно слабыми, но зато прятались в песке до самой атаки, сопровождающейся отравлением. Вот как раз это отравление и будило бурю чувств в груди и кошельке эмоционального ехейка. А у меня совершенно обоснованный интерес, так как чувствительный в районе финансов приключенец Очень уж страдал по скорпионным жалам, пользующихся уместным большим спросом. Прикинув «за» и «против», я принял решение немедленно и решительно проверить столь подходящих по всем параметрам монстров. Ну а что? Надо же растрясти все только что сожженное. Вы наносите хитрому скорпиону 11 уровня умением «Разящий удар» 54 единицы урона. Хитрый скорпион 11 уровня наносит вам 15 единиц урона. «Вы отравлены. Вы наносите хитрому скорпиону 11 уровня 39 единиц урона. Яд хитрого скорпиона наносит вам 2 единицы урона. Хитрый скорпион 11 уровня убит. Вы получаете 212 очков опыта, 150 очков опыта класса». «Тссс!» <таспорщик> — шипел и подвуал я, поспешно уковыливая от вылезшего из песка собрата убиенной нечисти. «Уссс!» <таспорщик> «Боль от яда этой скотины совершенно!» и абсолютно ничем не отличалась от ушиба мизинцем ноги об тумбочку или ножку особо зловредного дивана. Совершенно ничем. Она длилась всего-то пять или шесть секунд, позволяя яду снять с меня четыре или шесть единиц урона. Вообще не серьёзно, если так посмотреть. Но проблема-то была в том, что следующий укус доставлял те же самые ощущения. Кое-как, чисто в рамках научного эксперимента, я одолел ещё двух скорпионов, собрав с каждого несколько секунд агонии, а также их скорпионей жало, плюс ещё какую-то фигню, а затем понял — хватит. Такие незабываемые ощущения заставляли всё моё тело дёргаться в припаске только от мысли об атаке очередной чёрной гадости. Плюнув на насекомую с безопасной дистанции, я порысил в сторону города, гремя сожалениями, чтобы через полчаса вернуться назад за стены, имея морду суровую и целеустремлённую. «Сто канис! Сотня канис за каждое жало!» Промучившись пять минут, я срубил три сотни как с куста. Хотелось сесть и протяжно завыть на манер того же многострадального яхика, чью боли я теперь не только понимал, но еще и сочувствовал всеми жабрами души. Убив с великими муками еще четырех злобных тварей, я понял, что никакого самоконтроля не хватит терпеть эти удары ядом. Именно удары, иначе не скажешь. Злые, жидко-болючие, пробивающие до самых печенок. Вернулся в город на разведку в надежде узнать про противоядие. Узнал, взвыв, не отходя от кассы. Малюсенький пузырёк с жижей зелёного цвета моментально снимал эффект действия яда, стоя при этом 75 канис То есть тебя цапнули? Ты ойкнул, глотнул, эффект пропал, а следующий цапом эффект висит снова. Плюнув на всё, я убрался в город пить пиво, лелеять замыслы и домыслы. а также искать новые способы стать сильнее, красивее и богаче. Следующие трое суток беготни, разведки, расспросов и мата показали три вещи — я нищий и вне гильдии. Кидаться на незнакомых монстров очень больно. А также всё, кроме скорпионов, слишком опасно для моего небронированного и непрокачанного зада, даже при включении режима дамы, применённого на каком-то ослике женского пола. Все эти горести и скорби я познал на себе, даже несмотря на все возможные ухищрения, которые совершенно бессовестным образом применял. Утром я тащился из гостиницы за город, как на эшафот, медленно и печально. Предстояло убить пять или шесть скорпионов, чтобы продажи их жал, добить денег на членство в гильдии авантюристов, что было моей последней надеждой получить хоть какую-нибудь вменяемую информацию. Прекрасный Хаес Лумпур оказался ловушкой. Я здесь даже упасть никому на хвост не мог на пару-тройку уровней, так как разница уровней в отряде не могла превышать значение в восемь. Если подобное превышение происходило, опыт переставал делиться на всех поровну, отходя тем, кто наносил монстру урон. Грусть, печаль, тоска. Но я хотя бы здесь не застрял. В воротах стояла она. Тяжело дыша, со спутанными волосами, упавшими на лицо, в робе, покрытой крайне подозрительными пятнами. Сутулившись и зловеще повесив руки перед туловищем, она стояла, глядя на меня, мёртвым, остановившимся взглядом безумных глаз, из которых, наверное, впервые в жизни исчезла вся подлючесть. Я почувствовал, как по спине потекла струйка чего-то ледяного. «Хы-хы-хы!» <связь> <связь> сказала потрепанная оборванная и, судя по всему, слегка поехавшей крышей Саяко-такамацури. Не обращая внимания на осторожные исследовательские тычки и древками копья от сражей ворот. <связь> «Да ну нахер!» — вырвалось у меня непроизвольное, после чего я предпринял попытку к паническому побегу надежде затеряться на улицах мегаполиса. Попытка провалилась, едва начавшись. Первый же переулок, в который я сунулся, оказался всего с одним поворотом, оканчивающийся тупиком. Обернувшись, я увидел закрывшую у меня выход фигуру Саяки. Молчавеевую, с точно так же свисающими, как и ранее, руками. Страшную. Девушка подняла обе руки кверху, материализуя в них огромный керамический горшок литров на двести. «Великая ведьминская кишечная бомба!» со зловещим надрывом прокричала Саяка, а я внутренне омертвел и внешне зажмурился готовясь к недельному поносу, и то в лучшем случае. Раздался глухой стук, а затем грохот разбивающейся посуды. Открыв глаза, я увидел картину маслом. Саяка не удержала посудину, та тюкнула её по голове, а затем свалилась, разбиваясь на черепки и демонстрируя, что ничего там внутри нет. Итог. Валяющаяся без сознания девушка и куча глиняных осколков рядом. Вот и делай с ними что хочешь. почасав затылок, я пришел к выводу, что точно не хочу, чтобы эта сталкерша продолжала за мной бегать. Но для этого все-таки неплохо было бы наладить вменяемый диалог. Да и не оставлять же ее на улице. А в гостинице есть пара крепких парней, помогут, если что. Поэтому стражникам, всё же рискнувшим проследовать за подозрительной ведьмой в закоулок, респект таким парням. Было сказано, что проблем особых нет. Девушка, слегка ударенная на голову, сама собой. Вопль слышали все. А я её забираю для кормления, поения и лечения, возможно, даже электротоком. Насчёт последнего уверил арабообразных джигитов в том, что являюсь настоящим профессионалом этого дела. «Париться с худой заразой я не стал». Притащив ее к себе в номер, а кеморяк, сушеную в я заказал разной всякой еды, а затем, ничтоже сомнящихся, вымыл неприходящее сознание мощи, мимоходом поразившись столь вопиющим отсутствием женственности. Несмотря на общую вредность, бессознательная сояка лицом была очень даже ничего, а всем остальным вызывала лишь острое желание накормить. Однако воробьем я уже был стрелянным, поэтому предпринял ряд мер для проведения переговоров на моих условиях. проще говоря Закатав девушку в одеяло, я перевязал получившийся свёрток верёвкой, конец которой закрепил под потолок, переведя гусеницу в вертикальное положение, а затем поднёс к её носу жареную ножку какой-то птицы. Зубы залязгали, слюни полетели, субъект начал проявлять первичные инстинкты с такой силой, что аж верёвка затрещала. Я не стал совсем уж издеваться над пострадавшим на голову ребёнком, посему сначала скормил почти пришедшее сознание девчонки небольшую порцию еды, а затем стал настаивать на переговорах, оставив остальную провизию на видном месте в качестве стимула. Процесс пошёл не сразу, но методы директоры у меня были отточены опытом борьбы с ни одним и не двумя напарниками, бывшими иногда в состоянии жёсткого похмелья. Трудни сии были на смене хоть и недееспособны, но алкали заработанной платы, вовсю рассчитывая, что я их прикрою. Разумеется, я шёл им навстречу, Мужская солидарность — не собачий половой орган, но в обмен на лояльность изыскивал блага в куда большем объёме, чем он и алкоголики рассчитывали предоставить. Такой подход служил великолепной профилактикой против повторных заходов на штопор. Саяка со своими навязчивыми идеями ничем не отличалась. Итак, убив целый день, мы с девушкой такие обрели фундамент для будущих взаимоотношений сугубо взаимовыгодного плана. Суть договора была проста, как тапок. Я помогаю ей поднять уровень и стать самостоятельной, а она мне помогает, чем сможет и как получится, стараясь при этом не вредить. Ни о каком крестовом походе, совмещенном с охотой на ведьм, речи идти не может и не будет, так как он и ведьмы мне ничего не сделали, кроме как воспитали это горе на мою голову. С браком и выбором дамы она идёт туда же и поглубже. мы вертелась в оковах, плакала, но продолжала есть кактус логичных доводов. Затем, наумаляв себе взглядом полкушина пива, госпожа Токамацури выдала выпрошенное, а затем отрубилась прямо там, где висела, с самой счастливой рожей. «Эх, и нафига мне вот это надо?» — риторически спросил я бытие, просматривая слегка вращающийся свёрток не очень психически здоровой девчины, раскачивающейся посреди комнаты. Ответ, впрочем, был вполне очевиден. Именно её кишечная бомба и спасла мою шкуру от мечей баронского сынка. «Да, девочка слегка неадекватная, но зато будет преданным союзником, которому довольно долго будет некуда деваться. Буквально. А это здоровый вид взаимоотношений, я такие люблю». С такими успокаивающими мыслями я и заснул вскоре разбуженной страстным шевелением свёртка, озадаченного управлением естественных потребностей. Освободив страждущую облегчение душу, Я благополучно вернулся в койку, не особо задумываясь над тем, как Саяка потом сама себя завернёт, свяжет и повесит. Последствия не заставили себя ждать. С подозрительным сопением мне под бок залезло нечто чехлое и тяжело дышащее, поворочилось, стукая сонного меня своими углами и заусенцами, а потом затихло. «Ну, как минимум, у меня будет куча удобных случаев ее прикопать», — дипломатично решил я, наконец-то погружаясь в крепкий здоровый сон сильно ошибающегося человека.